«Милорд! Миледи! Какое счастье! Вы в порядке!» Услышала я знакомый голос и прямо с порога попала в крепкие объятия милее. Горничная тараторила безумолку, перемежая слова со слезами, а я поверх ее головы оглядывала двор, проверяя, все ли целы. Братья Ленца с двух сторон поддерживали свою тетушку, рядом валялись четыре пустых ведра на пожилой экономке поверх белой ночной рубашки со следами копоти темнел длинный плащ с чужого плеча дворецкий бросившийся нам навстречу одновременно смелее сейчас разговаривал с лордом господин ббрце на ходу натягивал пиджак спешил к дому со стороны гаража вид у него был чрезвычайно ошарашенный в отдалении рядом со сторожкой нервно заламывала руки клара явно разрываясь между желанием помочь и приказом следить за ребенком. Сам мальчик не показывался. Как же вам удалось выбраться там, миледи! Горничная сноровисто стащила с меня мокрое покрывало и закутала в свою шаль. Дворецкий, краем глаза, наблюдавшись за нами, без слов протянул ей собственный халат, оставшись в одной полосатой пижаме. Мы как выбежали-то, так сразу хотели Тава и Кома за вами с лордом наверх отправить, а тут как всполыхнет, она всплеснула руками. У вас в комнате стекло лопнуло, и пламя, пламя оттуда забило. Мы уж думали все. Ох, что за напасть-то, миледи, день ото дня все хуже и хуже. Хорошо, хоть девочка моя далеко, но знали бы вы, как мы за вас перепугались. У лордах-то хоть темно, была у нас надежда, что за ним успеем. Только к коридором пробились, кухню потушили, а тут вы живехонькие. Я замялась, не зная, что ответить. Продолжая причитать, Мелия повела меня прочь, подальше от выхода, давая дорогу братьям, вновь схватившимся за ведра. По моим плечам скользнула чья-то рука. Я обернулась и увидела лорда Кастанеллу. Вид у него был собранный и решительный, хоть и безумно усталый. Поймав мой взгляд, он едва заметно улыбнулся краешком губ и направился к Кларе в сопровождении дворецкого. Их догнал господин Бренсе. Милорд, я съезжу в город и приведу пожарный расчет. Экипаж почти готов, поравнявшись с лордом, проговорил он. Не торопитесь, Руджеро, я справлюсь сам. Дайте мне несколько минут. И старошки лорд вернулся куда более спокойным, чем прежде. Видно, я все-таки оказалась права, и с мальчиком ничего не случилось. Справедливо предположив, что наибольший урон понесли те комнаты, которые были оснащены кристаллами, лорд, не замедляя шага, направился в сторону парадного входа. Я зачем-то поспешила следом. За мной, милия а уж за горничной увязались все остальные слуги, за исключением Клары и госпожи Ленц. Лорд остановился у самой парадной лестницы. «Отойдите!» — приказал он. Мы послушно попятились. Убедившись, что никого из нас не заденет в высвобожденной магии, Милорд откинул в сторону плащ и широко развел руки. Яркая вспышка света на мгновение ослепила всех. Лорд разом выплеснул чудовищный запас магической энергии. С видимым усилием он свел ладони вместе, и магия, обретя направление, хлынула внутрь дома и волной прокатилась по комнатам, поглощая огонь. Мы видели, как окна первого этажа одно за другим озаряются светом и тут же гаснут. Последний всплеск, и магия лорда потухла. Опустивший дом чернил на фоне неба безжизненной, выгоревшей изнутри громадой. Лорд Кастанелло пошатнулся, но каким-то образом сумел взять себя в руки. Медленно повернувшись, он нетвердым шагом направился к нам. Слуги таращились на хозяина, открыв рты. Я с трудом подавила в себе желание броситься к супругу, чтобы проверить его состояние. Магическое истощение — скверная штука, а лорд Кастанелло и до пожара выглядел неважно. Не только накопители имели свойство разрушаться, полностью исчерпав себя. «Альберто!» — позвал лорд, и дворецкий чуть ли не с благоговением поклонился. «Сопроводите меня к дарану а после помогите всем разместиться на ночь».